тучи дождливым в этот год выдался липень словно разгневался великий сварок на внуков своих неразумных и наказывал нескончаемыми ливнями совсем не казал ласковый хорс своего горячего лика запухлых тяжёлых туч рубленные из прочного морёного дуба высокие стены изборска потемнели от влаги обвисли мокрые вымпелы над островерхими крышами башен. Непрерывные ручьи струились помощенным деревянными черваками улицам, то и дело отворачивая подворота купеческих и ремесленных дворов. Горожане, напуганные непогодой, укрывались в теплых домах, и только ратники у воротов детенец, спрятавшись под высокий в два жилья терем, коротали время, играя в побитые кости время от времени они взглядывали на пустынную площадь перед княжеским домом, после чего снова начинали трясти в руках деревянные кубики и выбрасывать их на положенный на колени щит. Высокие рогатины с широкими наконечниками были прислонены к стене, но схватиться за них не составляло труда. Миг и дружинники одеты поверх толстых кожаных поддоспешников свободные длинные до колен кочуги, в островерхих шеломах с увесистыми мечами на поясах были бы готовы к бою. Пустовал нынче и княжеский двор. Никто не желал выходить под пронизывающие порывы ветра и холодные струи дождя. Только мальчик лет десяти в валой шелковой рубашке, малиновых шароварах и тонких сафьяновых сапожках играл под защитой навесной крыши на высоком крыльце с резными столбами и перилами. Он азартно переставлял маленькие, искусно вырезанные фигурки, изображавшие людей и зверей, и то и дело отмахивался от беличьей душегрейки, которую протягивала ему стоящая рядом девушка в длинном, шитом, катурлином царафане и с простым сатиновым платком на голове. Одень, день, замерзнешь ведь!» Матушка гневаться будет глупенький. — Я не глупенький, я княжич твой. Мальчишка вскинул голову, сжал богато украшенную рукоять кинжала, пристегнутого к поясу, приосанился. — Ладно, ладно, — улыбнулась девушка и предупреждающе покачала пальцем. — Однако же, коли захвораешь, меня не зови. — Угроза оказалась серьезной. Княжич тяжело вздохнул и покорно позволил надеть ему теплую безрукавку, а затем вместе с присевшей рядом нянькой продолжил перебирать игрушки. Княгиня Беледа наблюдала за всем этим из окна горницы, но она вообще любила смотреть, как играет сын с Любавой, его совсем еще молодой нянькой, а нынче с самого утра неспокойно было у нее на душе. Словно червь какой к сердцу подобрался И глодал его потихоньку. Дождь ли в том виноват, Или беду какую сердце чует, Да отвратить не в силах. И трава еще на лугах никак не сохнет, Совсем пустые сеновалы, Молоко почему-то все разом скисло, И то, что в погребе и парное. Муж ратников новообученных в Полоцк отпустил, Дружина в раз чуть не вдвое меньше стала. А ну, беда, случится! И хотя здесь, в самом сердце русских княжеств, о разорительных войнах давно никто не слышал, но ведь беда всегда нежданной приходит. Тревожилось сердце матери. А почему? Не сказывала? И женщина слушала шелест капель, позаливавшим двор лужам, и все думала... Думала, где-то в тяжко вздыхал глухими раскатами Перун, громовержец. Молнии сыпались под копыт его коней. А «Да что же ты так гневаешься? К кому мчишься? Перун, батюшка, воин небесный, я Фетнави оберегающий. Отведи беду неминучую, защити слабых, даруй силу правым. Чуть слышно прошептали губы княгини, а рука нащупала на груди под тканью тяжелого парчевого платья родовую ладанку, что дал перед свадьбой Волху Мироней, провожая веледу в далекий незнакомый город из стольного Чернигова. Словно в ответ на ее мольбу на двор ворвался, порыв ветра, подхватил тяжелую узорчатую юбку любавы, хлестнул по окнам струями дождя. Княгиня вскрикнула от неожиданности и отшатнулась, стирая с лица холодные капли. А когда подняла глаза к небу, с удивлением увидела, как сквозь рваные прорехи в тяжелых свинцовых тучах несмело пробиваются лучи солнца. Дождь обрывался, небо прочертила радуга, солнечные блики заплескались в лужах, разбрызгивая радость и веселье. За спиной скрипнула дверь. Княгиня обернулась. — А, это ты, Кира? Она кивнула вошедшей узкоглазой желтолицей девушке в странном для здешних мест костюме, к которому за несколько месяцев так и не смогла привыкнуть. Простоволосая, в широких шароварах, но не заправленных в сапоги, как это делают степняки а стянутых шнурками на щиколотках поверх голенищ. В свободной, но из плотной ткани рубахи, перетянутой кожаным поясом, на котором висел кинжал с широким лезвием, в простых, добротных ножнах, со слегка суримленными бровями и ресницами. Две толстые черные косы девушка перекинула за спину. Но она совсем недавно появилась в тереме княгини. Ее привез в подарок заморский купец, искавший выгодные условия для торговли, и не безуспешно. Торговый гость сказывал, что прибыл из сказочной страны за длинной на полмира китайской стеной и продавал дорогие шелковые ткани, незнакомые специи, благовония, посуду из тончайшего полупрозрачного камня. Украшения тонкой чеканки, хитрые самоцветные браслеты, похожие на киевскую скань. Странные названия произносил, смешные, сейчас и не повторить. Кира, по его словам, проходила обучение у лучших мастеров своего дела, ученики которых ценились чуть ли не на вес золота. Заморских мастеров, естественно, и якобы лучших и более верных телохранителей, нежели такие служанки, найти просто невозможно. Князь Радомир благосклонно принял экзотический подарок и послал к своей жене. Девушка в тот же день поклялась в верности княгине и с тех пор ходила за ней, как верный пес. Многие косо смотрели на странную чужачку, шептались по углам, о ее диких манерах и непотребной одежде, да и самой княгине пытались против иноземки на ушко нашептывать. Но Веледа отметала все доводы. А на вопрос о том, где и чему училась девушка, Кира обычно молчала, равнодушно глядя в стену. Но она вообще не отличалась разговорчивостью, и потому ее голос заставил хозяйку дома вздрогнуть. «Госпожа!» Что-то должно произойти, что-то нехорошее, — тихо сказала девушка. — Где? С кем? Когда? — резко обернулась Веледа. — Не знаю, — пожала плечами Кира. — Однако же думы меня навещают, тяжелые, непрошенные, тревожно ныне с утра. — И ты! — вздохнула княгиня, на миг прикусила губу, потом решительно приказала. Ступай к воротам, моим именем вели запереть. Гостей или просителей сегодня по всему, видать, не появится, а мне все спокойней. В спокойную тишину горницы ворвался женский визг. Княгиня метнулась к окну, не заметив, что Кира в несколько прыжков преодолела разделяющий их расстояние и тоже выглянула во двор. У порога, рядом с мальчиком и любавой, Возвышалась странная фигура в черном бесформенном балахоне. «Кто ты такой?» — крикнула Веледа, перевесившись через подоконник. Чужак поднял на нее маленькие глазки, и княгиня отшатнулась, словно взгляд чужака ударил ее по лицу. Девушка не стала ждать продолжения, она бросилась в проем окна, спрыгнула на вазок со свекольной ботвой, затем на землю. В руке ее тускло блеснул кинжал. Кира успела сделать только шаг, когда незнакомец поднял руку. Ладонь его охватило яркое пламя, и он легким движением швырнул ревущий шар огня в приближающуюся девушку. Та метнулась в сторону, но недостаточно быстро, и шар, увеличившийся в полете, зацепил Киру. Раздался треск, Во все стороны брызнули искры. Удар оказался так силен, что девушка отлетела к стене и замерла, съежившись в луже воды. Вспыхнувшая была рубаха, с шипением погасла. Шар, врезавшись в барьёв на конюшне, оставил дыру, в которой могла бы въехать гружёная повозка. Тем временем во двор начали выскакивать дружинники. Многие были при оружии но пока не понимали, в чем дело. Подпаленная дыра в стене конюшни, бесчувственная телохранительница в дождевой луже, странный незнакомец у крыльца. Двое караульных ворот, схватившиеся за рогатины, тоже растерянно переглядывались, не решаясь бросить пост. — Ты! — все вздрогнули от каркающего хриплого голоса чужака. Но он указывал на мальчика. — Ты мой! Юный княжич выхватил кинжал и приготовился защищаться. — Да бейте же его! — Заорал от ворот один из ратников. Наниз напарником опустили копья, готовясь остановить странного гостя, если тот попытаться вырваться через ворота. Незнакомец придвинулся к крыльцу, вскинул руки. Повисшие подолы сделали его сразу, в несколько раз крупнее. Он навис над княжичем, словно грозовая туча. С губ колдуна стали срываться слова, которые люди не могли понять. Голос его завораживал, опутывал невидимыми сетями, так что никто уже и пошевелиться не мог. Но лишь тихо поскуливала Любава, прижимавшая к себе княжича, и делавшая попытки прикрыть его собой. — А ну, брось пакостить! Ближний из дружинников помотал головой, стряхивая наваждение, и попытался кольнуть черного колдуна. Но лезвие меча непостижимым образом толкнулось в бок. Насомратник от неожиданного рывка потерял равновесие. В сторону отшвырнулась с улицу что мелькануло от дверей в людскую, посланную неведомому врагу точно в грудь. У ног колдуна родился странный вихрь. Тяжелый, низкий гол ударил по ушам, заставив людей застонать. Пыревой поток, между тем, разросся, заключил в призрачные объятия самого чужака и две маленькие фигурки. «Мой!» Хриплый голос пришельца перемешался с торжествующим хохотом. — Под корень, под корень, бейте, змея! Несколько дружинников попытались подступиться к колдовскому смерчу, подрезать его тяжелыми мечами у основания, над самой землей, но ураганный ветер легко расшвырял воинов по углам двора. Дикая пляска вихря... Все набирало обороты. Когда же гул достиг нестерпимых пределов, вдруг раздался оглушительный грохот, и все стихло. «Андрейка, сынок!» Веледа протянула руку к тому месту, где мгновением раньше стоял ее сын. А теперь кружились хлопья черного снега. Они медленно подали на пыльные бревна, на которых остался лежать тонкий обруч юного княжича. Глаза княгини закатились, и она без чувств рухнула на белый сосновый пол. Тишина витала над головами людей, собравшихся поздним вечером в большой горнице. Напряженное молчание нарушал лишь треск свечей, слабый свет которых выхватывал два тяжелых резных кресла. Более широкое занимал князь Радомир. Другой его жена, за которой чуть позади тенью застыла Кира. На левой рука девушки висела на перекинутом через шею ремешке. Под рубахой выпирал корявый бугор, перевязки на месте ожога. Князь сидел, подперев подбородок кулаком. Не застегнутая на груди ферезь разошлась, открыв легкую шелковую рубаху перехваченную на поясе алым кушаком. Тяжелый меч, спрятанный в узорчатые, украшенные самоцветами ножны, покоился рядом, прислоненный к сиденью рядом с коленом. Волнистые светлые волосы Радомира сдерживались тонким золотым обручем с красными и зелеными камнями. Правитель недовольно нахмурился и опустил ладонь на рукоять меча. Но на этот раз прикосновение к верному другу, который ни разу не подвел хозяина, не успокоило Радомира. Под суровым взглядом князя нервно заерзали шестеро бояр, расположившихся на лавках у стены. — Ну что, ратные мои други, — сухо промолвил изборский князь, — упустили первенца моего. Прямо из детинца украла его. Погонь латинская. Но кроме бабы заморской заступиться за отрок оказалось некому. Верно же вы мне служите, други. Не ожидал, не ожидал. Прости, княже, кашлянув, поднялся один из бояр. Супротив рати человеческих, супротив железа булатного мы за тебя завсегда живота не жалели. А против ведовства черного тебе другие ратники надобны. Дружинники твои как могли сразиться пытались. Однако же не обучены они слово колдовское на щит принимать и порчу подворотную рогатины накалывать. А что цело остались, не суть, не смерти искали они безвременной, а победы быстрые над колдовством латинянским. Успели? скривился Радомир. Сбежал колдун. Скинув тафью, склонил голову боярин. Не через ворота, не через ряды наши. Провалился сквозь землю от роти Чернобогова. Где стоял, там и сгинул. С тихим стуком распахнулась дверь, пропуская высокую фигуру старца. Постукивая кривой толстой палкой, Блиннобородый седовласый волк в рубище, под поясанным пеньковой веревкой, неторопливо пересек комнату под напряженными взглядами собравшихся людей. В нескольких шагах от возвышения, на котором восседала княжеская чета, он остановился, опираясь на тяжелый посох. «Наконец -то, — Наконец-то, отче! — тихо сказал Радомир вставая с кресла и спускаясь навстречу старику. «Заждались мы тебя, похвислав. Беда у меня. Боги на меня прогоневались, допустили чародейство черное». «Слышал, слышал!» — протянул руку волх и положил ее князю на плечо. «Духи леса шепчутся, сказывают всякое». И пробеду твою мне нашептали и бросина. Нет среди молвы этой слов утешительных. Так надобно ли передавать тебе слова горькие? Князь оглянулся на жену, та кашлянула, после чего упрямо мотнула головой. Я хочу знать все, похвистлав. Бабы, бабы! покачал головой старик, отпуская княжеское плечо. — Не знамо вам, сколь блаженно пребывание в неведенье, ведь узнанного не выкинуть более из мыслей своих, не отринуть из памяти. — Сказывай все о Волху! — отступил за кресло Радомир. — Горькая правда для нас слаще неведенья. — Ну, так слушай, дитя мое! — распрямился Волху. Нет у тебя, князь, врага неведомого. Нет на тебе божьего проклятия. Есть токма дар великий, твоему сыну доставшийся. Ради этого дара и украл его колдун. Потому как для обрядов своих гнусных токма в нем едином на всем свете нуждается. — Ой, мамочка! — испуганно вскинула ладонь карту княгиня. Что же он с Андрейкой делать станет? — Всякое станет творить, — пожал плечами старик, снова скручиваясь над посохом. — Пока цели ворожбы своей не добьется, али пока мальчонку не изведет. — Что? Что? Старец встретил взгляд княгини, в котором плескалось отчаяние и сокрушенно покачал головой. — Сказывал я тебе, княгиня, во многом знании многие печали. — Радомир, — повернулась в Веледа к мужу, — ты должен что-нибудь сделать, ты обязан. — Остановись, женщина! — гневно повысил голос Волвы. — Ты не смертка обычная, не купчиха, дабы вокруг радостей твоих все вертелось. Андрей, твой сын княжеский, наследник стола Изборского. Первенец рода, продолжатель. Ты князю новых сыновей родишь и дочерей тоже. Другие дети будут, так надо ли этого выручать. Услышав слова Волхова, князь вскинулся, медленно выпрямился в весь рост. П Посмел. Слова с трудом находили выход. Сквозь крепко стиснутые зубы Радомира, Ноздри его расширились, Едва сдерживающий гнев, Что застилал глаза князя черной пеленой. Правитель сборска обрел такой вид, Чтобы яре съежились и притихли, Радуясь, что ярость князя направлена не на них. Не сдержан был Радомир в гневе, Голову снесет, а потом уж разбираться станет. Но волх даже бровью не повел, спокойно продолжая. Здесь чародейство черное творится, княже. Неведомо, какими наветами и порчами на княжича ворожить станут. Пока он у ворога находится, чему учить станут, какие слова говорить. Коли освободить его удастся, то кто в его образе вернется? Сын, ли враг лютый? Тебе известен закон, князь Радомир. б юноша в землях чужих воспитан, вдали от дома родного, на столе княжеском ему не бывать. Не допустят боги такого позора. И волк приподнял, а затем тяжело ударил посохом об пол, словно подводя черту своему предупреждению. «Я знаю закон», — переведя дух, кивнул князь. «Коли сын княжеский в иных землях долго воспитывался, а ли в плену вражеском пребывал, к власти его допускать нельзя. Однако же глумиться над первенцем своим». «Я тоже не позволю», — повысил голос Радомир. Его гневную отповедь прервал стук двери. «Все обернулись». На невысокого воина, с белыми, как будто седоватыми волосами, собранными сзади в хвост, с бледными глазами и вытянутым лицом, лишенным какой-либо растительности. На вид ему было лет тридцать, а то, что на поясе между мечом и кинжалом не выглядело ни рукояти стеня, ни шестопера, означало, что своим оружием ратник владеет в совершенстве. Не уверен, что не лишится его в жестокой сече, не в быстротечной ошибке. Окинув собравшихся быстрым взглядом, дружинник коротко, одной головой поклонился, неторопливо пересек зал и встал позади кресла Радомира. — Ты чего-нибудь проведал, Сварт? чуть откинул назад голову князь. — Ни в городе, ни округ никто не видел этого колдуна княжа вздохнул дружинник. «Прости!» «А сына моего?» «Прости, князь!» вздохнул дружинник. «Но коли бы он на свободу вырвался, то давно бы сюда прибежал. А колдун коняжич Андрея без сомнения прячет. от то искать его надо бы, а не мальчика». «Да где же его искать тварь бесчестную?» Силой сжал подлокотник кресла Радомир Я могу указать путь к колдуну, произнес Волхур. Коли князь волю богов принимает и первенца своего через руки чуждые, прошедшего от стола отстранит, то изволению мальчика невидного я помочь готов. Что скажешь, Радомир? Князь нахмурился, окинул взглядом бояр. «Что скажете, други? Не грешно ли перворожденного своего сына звания коняжеского лишать?» Бояре неуверенно переглядываясь, молчали. Каждый примерял коняжескую беду на себя, пытаясь решить, а готов ли он лишить своего сына наследства, коли тот ребенком в руки вражеские попадет. Со взрослыми воинами все ясно. Нередко они в полон вражеский попадали, откуда выкупались родичам или князям. К дружинникам пленным все, кроме латинян, с уважением относились, равно как и сами русские ратники к своим, сдавшимся на милость победителя, врагам. Но вот что с ребенком невинным сделать могут. Какие слова ему в уши нашепчут, какого яда в сердце вольют. Чему научат в стенах недружеских? А у школе дитя к колдуну в лапы досталось, То на него и заклятия наложить могут, И душу отнять, да нежить, какую в тело подсадить. Подменить могут, личину дитяти ласкового начародея какого наложить, Да в дом родительский подпустить. Как подумаешь, так и представить страшно. Но и кровиночку свою, невинную, лишь за то отталкивать, что руки чужие к ней прикоснулись, тоже страшно. Дозволь мне молвить, князь, разорвал тишину голос Сварта. Говори, разрешил Радомир, повернув голову к дружиннику. Честь мужа, княже, положил тот ладонь на рукоять меча. Не то, мы в богатстве и званий что предками ему дарованы, но и в чести своей отваги и совести. Не бойся лишить княжича стола своего. коли Андрей достоин предков своих окажется, то и стола, и славы, и милости богов добьется. Так коли нет, то и кручиниться не о чем. Вспомни Рюрика Великого. Сын захудалого князя Бодричского, баряк обычный, Он и новгородским и, и киевским правителем стал. Ежели Андрейка, прапраправнув его, того же не сможет, коли душой чисто останется. Дозволь мне отправиться за княжичем, Радамир. Пусть Волхву скажет, где прячется колдун. Я поеду туда и верну Андрея. Я вырвал латянянину его черное сердце и привезу тебе, чтобы ты смог скормить его собакам. Я отрублю ему голову. Насажу на кол и вкопаю ворота из Борска, Чтобы все черные души знали, Вход в этот город им воспрещен. — А ведь верно! — тут же согласился ближний из бояр. — Коли княжить ему заказано будет, Так варяжскую дружину из охотников собрать никто не запретит. Славы княжич добьется, а там и стол для него сам найдется. — Верно, — Свард глаголит. Андрееву дружину варяжскую я и своего сына отдать готов. Пусть свет победает, себя покажет. — Люба, веди нас, Радомир, на колдуна. Не мне чести латинянской земли русские топтать. Накол, нечестивца, накол! — Верно, верно, — с облегчением зашевелились бояре. — Не в столе честь, а... «В деяниях славных! Нам бы освободить княжича, так видно будет. Собирай дружину, князь! Не пожалеем живота своего за тебя, Не посрамим земли русской!» «Быть посему!» — хлопнув ладонями по подлокотникам и сборский князь. «Ты слышал наше решение, похвеслав? От стола мы княжичу Андрею откажем, но милости и доверия своего не лишим». И из полона вызволим. Сказывай теперь, где колдун поганый свое гнездо свил? Куда за ним дружину посылать? Да разве колдун сам сюда не являлся, Родомир? Усмехнулся в бороду волху. — Сильно тебе дружина, супротив него, помогла? Добрый меч не всегда против чародейства выстоять способен. Не дружина на колдуна идти должна, а отряд малый, однако же, ни ворожбы, ни булата, ни страшащиеся, силы колдуна невелики, не силой он опасен, а токма коварством и чародейством злым. Я пойду, тут же выступил беловолосый воин. Не боюсь я никакого колдовства, княже, и стали заговоренной не боюсь. Я верну Андрею и принесу тебе сердце его похитителя, Радамир. — Я верю тебе, Свард, — остановил горячую речь дружинника и сборский князь. — Знаю, воспитывал ты сына моего с малых лет и любишь как своего. Однако же мало не бояться колдовства. Нужно еще и уцелеть в схватке с чародеем. Ван, на Киру посмотри. Она тоже не убоялась злого гостя. Да токма пользы это не принесло. Подожди, чую я, не просто так, волху, святилища нашего гречи долги ведет. Не иначе подсказку некую дать желает. Боги, милостивы к тебе, князь! похвислав, чуть приподнял посох и ударил им в пол. Тебе надобен не просто отважный ратник, Тебе надвен ратник, равновладеющий булатом и заклинанием, умеющий сражаться и против людей смертных, и против нежити. Неведомо мне, что стопы варяга такого великий сварог повернул в сторону града нашего, и со дня на день явится он к вратам стольного изборска». А можем ли мы верить неведомому ратнику, Волхву, Усомнился Сварт. Вестимо варяги серебру служат, Ни земле отче, ни конезю, батюшка. Верь, ведунусь ему, княже, Ответил, глядя на Радомира старец. Верь, ибо за него поручились боги. Ведомо мне еще, что в доме твоем Предатель завелся черному колдуну служащий. Кто? Резко наклонился вперед князь. Имя похвеслав назови мне имя. Сие ты меня сокрыто, княже, покачал головой Волху. Однако же не раз чуял я, что чародеи иноземные, то колдовскими путями с кем-то в граде общаются, то птиц в почтовых пускают. Будь осторожен в выборе дружинников для дела сего, Радомир. Лазучик тайный, без сомнения сратью, спасательный отправиться пожелает. Тяжкие вести ты принес для меня, старик, — обвел угрюмым взглядом всех присутствующих князь. Однако же за упреждение благодарствую тебе, похвислав. Слова твои я запомню и настороже буду. Да пребудет с тобой милость богов, княже, поклонился Волхв. А теперь отпусти со мной воительницу свою, что рану на боку носит. Отведу я её к сотоварищу своему, Велиславу на исцеление. Ему раны колдовские заговаривать не впервой. В несколько дней управиться». Вернется твоя иноземка назад, здоровее прежнего. Радамир посмотрел сперва на супругу, как бы спрашивая разрешения, но затем перевел взгляд на ее телохранительницу. — Вступай с Волхвом, Кира. Как силы вернуться, назад придешь. Волхвов, слушайся, они свое дело знатно ведают. Девушка поклонилась и чуть прихрамывая направилась к старику. Постой, похвеслав, спохватился князь, а какими ратника того, что более свороговых к воротам им явиться должен? Не воитель и не волхон, княже, покачал головой старик, и не варяг, потому как не столько серебру, сколько совести своей служит. Просто ведун, а имя ему, Олег. Широкая наезженная дорога петляла меж скал, сковывающих ее с двух сторон. Поднималась то вверх к самому гребню, то проваливалась в глубокую расселину. И тогда казалось, что острые зубцы окрестных пиков подпирают с собой плачущие, холодной моросью ютучи. Приближалась ночь. Несборский тракт забрался на очередной взгорок. Скалы расступились. И впереди, километров в десяти, из вечернего сумрака и плотной пелены дождя, темной громадой вырос город. Не везет, остановился едущий от двух конь всадник и небрежно потрепал гриву своей гнедой кобылы. Засветло до города не успеем. Ворота, небось, уже сейчас на засовы дубовые запирают. Неохота под дождем на улице ночевать. Да видно судьба. Добротные яловые сапоги, шаровары, яркая, голубая атласная рубаха, что проглядывалось под расстегнутого на груди ворота потертой косухи, показывали, что путник от человека не бедный. На русые волосы его немного не доходили до плеч. Усы и бородка, хотя и давно не стриженные, остались довольно короткие. Открыто болтающаяся на поясе сабля, и притороченный к седлу, окованный железом щит, демонстрировали, что путник не пахарь, не ремесленник и не купец. Хотя на ратника он тоже не походил. Не имелось в его снаряжении ни рогатины, ни палицы, ни шестопера, Не побрякивало свисающих со спины заводного чалого мерина броня, да и всадник не носил ни войлочного, ни кожаного поддоспешника, которые дружинники обычно не снимали, даже вне службы, передеваясь в иные, более дорогие наряды только ради праздника. В общем, странный это был прохожий, непонятного занятия. Встречный путник удивился бы ему еще больше, если бы знал, что в кожаную косуху незнакомца вшита молния, несуществующая в современном мире, и что застежки-кнопки на обшлагах рукавов станут ставить лишь через 10-11 столетий. Впрочем, обитатели Новгородской и Киевской Руси этого не знали, а потому странным заморским застежкам особо не удивлялись, но мало ли в дальних странах случаются диковинок. Оттуда и дерево цветами пахнущее привозят, и воду горючую, и камни сладкие, как мед. Чего там простой застежки, девица? Путника звали Олег Середин. Несколько лет тому назад, или несколько веков тому вперед, жил он в обычном городе, трудился в обычном автопарке, пил вечерами пиво, балонь и частенько гонял на мотоцикле. Отличал Олега лишь то, что он увлекался магией, а также искусством боя на мечах и иных видах древнего оружия встречался с такими же фанатами, как и он сам, ковал коленки, доспехи и, конечно же, экспериментировал. Встречался с реконструкторами из других клубов, рубился на театрализованных турнирах, пару раз снимался в псевдоисторических кинофильмах, а кроме того, иногда пытался использовать на практике колдовские обряды и заклинания, в которых — рассказывал Ворон, руководитель клуба по совместительству и преподаватель сразу всех дисциплин. Вот и доколдовался. Захотел однажды набраться знаний на халяву. Узнать, зачем ему магия и мастерство рукопашного боя нужны. Магическая книга Велеса ответила на его вопрос четко и однозначно. Теперь Олег знал. Зачем могут понадобиться магия и боевые навыки? Не знал только, стоит ли теперь возвращаться туда, где эти знания нужны разве что режиссерам кино. Не везет, приподнялся на стременах Олег, словно лишние десять сантиметров, могли сыграть решающую роль. И огляделся по сторонам, еще отблески огня которые выдадут близко человеческое жилье. Но тьма вокруг не разрывалась ни единой искоркой. Снова тучи надо мною собрались в тишине. Рог, завистливый бедою, угрожает снова мне. Пробормотал ведун, пришедший на ум грустные строки. Но поэтический настрой... Трусливо испарился, стоило порыву ветра хлестнуть по лицу ведуна, холодными нитями дождя. Олег опять потрепал гнедую погриве. Обидно. В кошельке столько серебра, хоть год на печи отлеживаться можно, ни одной белорыбицей копченой облопываться, ибо особои их отборным ячменем кормить и пивом вместо воды ублажать. Но приходится ночевать на мокрой траве и жрать одну солонину без хлеба. А ведь берегиню местную в темноте не найдешь. Ночь спокойно выпросить. Это коляжешь к маховику возле логова. Не будет он тебя всю ночь, как проклятого, по буреломам гонять. Ты че меня сюда занесло? Нужно было в погах непогоду пересидеть, благо половина девок засматривалась. Возле оставленной три дня назад деревеньки ему удалось убить волка, самого обычного. Правда, волк был матерым, сильным зверем с совершенно белой шерстью. Потому-то местные мужики и не решались загнать и заколоть его сами. Сочли оборотнем, колдуном с болотного острова. На вече они порешили, что проще заплатить заезжему воину нежели рисковать получить посмертное проклятие на свои головы. В результате капитал Олега пополнился на несколько серебряных чешуек, а на ноге появилась новая ссадина. И ведь предлагали мужики остаться, переждать непогоду. Гудовицы симпатичной на пост определили. Нет, не послушался мудрого совета. Странное чувства. Томило его, словно кто-то в путь кликал. Никак не мог колдуну сидеть на месте. Вот так и оказался на этой дороге из-за ливней совершенно пустынной. «Не везет!» — сделал окончательный вывод ведун и тронул пятками коня, посылая его вперед. Земля дождя раскисла и представляло собой болото, которое протестующие чавкало под копытами. Промокшие шарвары противно липли к ногам, холодные капли, то и дело попадающие за шиворот, стекали по спине. Олег тоскливо оглянулся на обступавшие его скалы и торопливо натянул поводья. На высоте, примерно его роста, на камне за скалами плясали огненные блики. «Уже кое-что!» — пробормотал ведун. «Коли люди добрые, так к огоньку должны пустить. Коли и тати лесные...» но он нащупал рукоять сабли. «Коли и тати, мы тоже что-нибудь придумаем!» Олег спешился, откинул с лба мокрый волос и воодушевленно принялся карабкаться по скалам, придерживая рукой саблю. Вскоре впереди открылся вход в пещеру. Веселое пламя костра в центре довольно большой пустоты освещало упитанного бородатого мужичка в длинной рубахе, выпущенной поверх шестяных штанов грубой вязки. Тот негромко напевал и помешивал в котелке какое-то варево, от которого распространялся одуряющий мясной запах. Налег невольно потянул носом. «Ну, «Что стоишь там, ведун? Проходи, пробуй кашу!» Мужик обернулся и посмотрел середину прямо в глаза. На вид ему было лет тридцать-сорок, с бородой и усами. Возраст не особо и определишь. Голубые глаза смотрели пронзительно, словно пробивая нас сквозь до самого сердца. Олег слегка смутился, так как полагал, что подобрался незаметно. «Приглашение жду», — недовольно буркнул он, входя в пещеру. «Мир вашему дому, хозяин!» «Присаживайся к котлу», — кивнул мужик. «Не бойся запченей погоды, похлебай горяченького». «Да кони у меня там!» «Ничто!» — усмехнулся хозяин. «За конями уже приглядят!» «Да ну!» «Веду он, не привыкший в этом мире к добрым сюрпризам, — Положил руку на рукоять сабли. — Не бойся, Олег, не пропадут лошадки! — усмехнулся мужик, с чувством облизывая ложку. — А на пустое брюхо и говорить тоскливо. садись, угостись, чем боги поделились. — То верно. После короткого колебания ведун отпустил саблю и вынул из шитого на заказ замшевого чехольчика серебряную ложку. Да будет всегда сытость в этом хлебосольном доме. Не нужно было обладать большим умом, чтобы понять, если в этой пещере знали его имя, то и появление ведуна ждали, а коли ждали не с засадой, а с полным котелком, то по первому приближению хозяевам можно доверять. Мужичок, огладив пышную лежащую лопатой бороду, тоже достал ложку и они, придвинувшись к котелку, в две руки принялись наворачивать густое варево. Когда котелок опустел, хозяин аккуратно убрал ложку, опрокинул к стенке котелок, сгреб в кучу уголь и повернулся к гостю. — Много слышал о тебе, ведун Олег. — Я тоже о себе немало наслушался, — скромно кивнул Средин. — Это хорошо. Ничуть не смутился мужик. Потому как нужда в тебе возникла, ведун. У местного князя сын пропал и пропал не без помощи воложбы непотребной. Возьмешься помочь ему, а я путь тебе укажу. Олег не успел ответить, как в пещеру вошла девушка с луком в одной руке и подстреленным зайцем в другой. Она молча смерила взглядом ведуна и, не сказав ни слова, прошла вглубь пещеры. — Не было нужды охотиться в дождь, Кира! — мужик кивнул на пустой котелок. — Почему каши не захотела? — Извини, волку, сказала она, не поднимая глаз. — Коней укрыла, в соседнем гроте стоят, воды им налила, все позже задам. — Так как ведун? — повернулся коллегу мужик. «А никак!» — отмахнулся Середин. «У князей знамо дело, и без нас, дружинников и в помощниках хватает, обойдутся». «А ты, и стало быть, волхва!» Олег окинул мужика взглядом еще раз, но ничего нового не углядел. Все та же русая борода лопатой, простецкая рубаха, волосы на лбу перехвачены тонким ремешком. «Не ожидал!» — Не любишь, что ли, князей, ведун? — удивился ответ у хозяин пещеры. — Чай обидели, чем? — Обидеть меня трудно, волхвы, — улыбнулся Середин. А любви к княжьему племени у меня и вправду нет. Гонора у них много, благодарности мало. И живут так, словно весь мир у них, в должниках ходит. А я, понимаешь же, в должниках пребывать не люблю. Все же странное для Волхова место ты выбрал, мил человек. Ни святилище здесь, ни рощи. Отчего странное, веду он, — пожал плечами Волху. Место тихое, а святилище? Так для нас весь мир — святое место. Живу при дороге, путников исцеляю, порчу снимаю, скот от крикс до да старухи марухи их оберегаю детей грамоте учу хорошее место а на князя нашего ты зря наговариваешь наградит честь по чести и за кровинушки своей на телебром давиться не станет ну извини коли с князем обидел да только не тянет меня в княжеские то палаты с простыми людьми поговорить проще И ласки больше, и радость у них чище. А серебро? Ты знаешь, Волхов, после того, как переступаешь порог бедности, серебро перестает казаться столь уж важным в этом мире. Бедности души. Тихо поправил хозяин пещеры. — Чего? — не понял Олег. — Бедность не в кошельке а таится, ведон. Пригладил свою окладистую бороду волкова Бедность душевная и токма бывает. Коли у человека душа чистая да настоящая, Он хоть из голоду подыхать станет, А души своей за любые самоцветы не сменяет. А коли беден смертной душой, То будь у него хоть все подвалы златом забиты, А он все едино... Ради лишней гривны на любую подлость пойдет. Но тром наружу вывернется, Змеей под колодной ползать станет. Это точно, — признал Середин. Есть в мире люди, Что все только на деньги переводят, А есть тех, что успехи свои Измеряют совестью, И стена между ними столь крепкая, Что одним других в веки не понять. Гладко стелишь шведун? — довольно усмехнулся мужик. А как в совести измеряются слезы детские, серебром аллегонышами речными. Как душа того мужа ценится, что в него леотрок обросает, руку помощи дать не желает. По-разному вздохнул Середин, понимая, что его поймали на слове. Так, явился средь бела дня колдун, прямо в детинец. Как он выглядел-то, Кира? — Выше вас на голову, — ответила девушка, с шкуру. — Весь в черном, в меня огнем швырнул, железо его не брало, отскакивало. Потом он закружился вихрем и исчез. Но огнем бросаться несложно, я вас научу, небрежно сообщил мужик. Но как вот от булата он отмахивается, не знаю. Куда ребенка унесли, известно, перебил его ведун. Что за колдун? Откуда взялся, чего хочет? Откуда взялся, неведомо, вздохнул Волхвы. Недавно появился на рубежах Руси, Палапской и Новгородской республики. Мерзости всякие творит беспричинно. То в землях прусских мертвецов из земли подымет, то у чуди баб угонит, то у скот в гадов земных обратит. Теперь вот до княжичей добрался, чего добивается неведомо, а логово свил в горах Аспида. Это где-то промеж Юрьевым и Пернавой, на юг от Мертвого озера. Юрьев и Пернава в наше время Тарту и Пярну называться стали. Перевел для себя Средин. Что-то я не помню никаких гор в Прибалтике. Логово тайное, кивнул Волхов. От глаз простых заговорено. то не знает про него никто. Без слова путеводного и не найдешь. Так что возьмешься за дело-то, княжеское». «Посмотрим», — кивнул Олег. «Далеко идти, князю то «Недалече. Утру вас обоих и провожу». «Обоих?» — оглядел небольшую пещерку ведун, остановился взглядом на девушке. «Она пойдет с нами?» «Да». Кира, закончив потрошить зайца, сунула тушку Олегу и сказала, — Я служу матери мальчика, ведун, и должна ей помочь вернуть сына. Если ты откажешься, я найду черного колдуна сама. Зажарь мясо, а я пойду задам овса коням. — Суровая леди! — покачал головой Середин. Она совсем и такая? Или сделала для меня исключение? Декарка заморская. Отмахнулся заметно живившийся волхв. Зайцем надо было луком и сельдереем изнутри набить, дабы ароматом пропитался, и солью, солью с перцем натереть, а потом в капустные листья завернуть. Дай я сделаю. Середин без сожаления расстался с зайцем, погрузившись в раздумья. Пару лет назад он совершил небольшую ошибку, разбудив от вековечного сна и упустив настоятеля древнего арийского храма. Потом пришлось дать обещание найти беглеца и уничтожить. Вот только приметы таинственного настоятеля оказались очень уж расплывчаты. Ясно, что он сильный злобный колдун и стремится во что бы то ни стало разрушить мир. К тому же он непременно должен иметь учеников.